Глава 39. ДНК. Подмосковье. Утро следующего дня. Алиса. Алиса сидела у окна и всматривалась в каждую проезжающую машину. Коттеджный поселок был небольшим, машины здесь появлялись редко, и каждая из них вызывала панику. «Не бойся, здесь нас никто не найдет», – тихо произнесла Юлия и коснулась ладонью ее плеча. «Точно никто не знает об этом доме?» – с тревогой спросила Алиса. «Точно». Этот дом принадлежит другу моего супруга, и здесь сто процентов никто не появится». Она втянула носом воздух и расцвела в улыбке. «Обожай запах новых домов. Ты только глянь!» Посмотрела она на стены. «Бревнышка к бревнышку. Блестящие белые. Мы с мужем тоже скоро переберемся в загородный дом. Надеюсь, вы с Дианой будете у нас частыми гостями». Алиса ничего не ответила. До сих пор не могла привыкнуть к тому, что у нее появилась родная мать, и пока понятия не имела, как с ней себя вести. В ее голове были другие заботы. «Ваш муж еще не звонил?» «Нет, но как только получит результаты экспертизы, сразу наберет или приедет». Она взяла Алису за руку и поманила за стол. «Пойдем завтракать. И давай все же общаться на тем. Юлия вела себя очень спокойно, несмотря на то, что именно она похитила чужого ребенка. Знала, что у дома Романа камеры и что ее в два счета по ним вычислят. Но ее это не остановило и как будто совершенно не волновало. Вчера она сказала, что ее супругу нужно немного времени, чтобы уладить вопросы с Романом, а Алисе с Дианой лучше в это время побыть в тени. Затем они сели в такси и отправились в этот недостроенный дом. «Надеюсь, ваш муж не бандит?» – настороженно глядя на нее спросила вчера Алиса. «Нет, что ты!» – рассмеялась Юля. «Мой Виктор – совладелец нефтяной компании, и у него очень много полезных знакомых. Будь уверена, такие романы, как твой бывший, ему на один зубок». «Надеюсь, обойдется без криминала?» «Витя умеет договариваться с людьми», – подмигнула Юля, но в слове «договариваться» явно был какой-то подвох. Алиса переживала, что осталась совсем без связи. У нее не было телефона, и Юле пришлось отключить свой, чтобы не вычислили. Анна Витальевна должна была позвонить заведующей и сообщить, что Алиса сегодня не выйдет на работу по семейным обстоятельствам. С этим вопрос был решен, но что, если будут какие-то новости от Руслана? С каждым днем угасала надежда на то, что он каким-то чудом остался жив. И одна только мысль, что она больше никогда его не увидит, сводила с ума, заставляя души разрываться на части. Но пока его тело не нашли, Алиса будет продолжать молиться и верить, что вскоре обязательно с ним встретиться. «Как ты относишься к морепродуктам?» Идя к столу с тарелкой, поинтересовалась Юля. После этого вопроса Алиса решила, что морепродукты будут на завтрак, но на тарелке оказались бутерброды с ветчиной. «Равнодушно». Пожала плечами Алиса. «Я тоже!» – хохотнула Юля. «А мясо какой любишь?» «Любое люблю!» – нахмурилась Алиса, не понимая, к чему все эти вопросы. «А музыку?» «Я не меломан, но раньше любила слушать джаз». «О, как и я, кстати!» – выгнув бровь дугой, подчеркнула Юля. «Тоже иногда по утрам слушаю джаз. А чем ты любила увлекаться в детстве?» «Ничем особенным. Если вы, то есть ты, забыла, то я напомню, что выросла в детском доме». «Я всегда об этом помню, но, может, ты там любила рисовать или петь?» «Нет, не любила», — усмехнулась Алиса и приступила к еде. Юля несколько секунд молча смотрела на нее. Изучала черты лица, волосы, плечи, руки. «Что-то не так?» — жуя недовольно бросила Алиса. «Ты очень напоминаешь меня в прошлом. Заметила, что у нас схожи черты лица и телосложения? Даже родинки над губой одинаковы». Алиса просверлила ее взглядом и про себя ответила. «Может, внешне мы и похожи. Возможно, у нас примерно одинаковые вкусы в еде и в музыке, но в одном мы очень сильно различаемся. Я пойду по головам, чтобы быть рядом с дочкой, в отличие от тебя. Ты знаешь, а твоя бабушка по линии отца была прославленным хирургом, а твой дед Алиса отложила бутерброд и прервала ее недовольным вздохом. Я понимаю, что ты хочешь рассказать мне о моих родственниках, поведать какие-то семейные истории, но мне все это не нужно». «Они все для меня чужие люди. Меня вырастила и воспитала Анна Витальевна, поэтому меня заботит только она». Юля опустила взгляд в кружку с кофе и горько улыбнулась. «Я тебя услышала». В следующую секунду в доме открылась дверь, и Алиса с Юлей одновременно вздрогнули. На пороге появился высокий статный мужчина в строгом черном костюме. «Боже мой, Вить!» схватилась за сердце Юля. «Нельзя же так пугать!» Подойдя к нему, поцеловала в губы. «Надеюсь, ты с хорошими новостями?» «Не совсем». С усталым видом почесал щеку, покрытую густой серебристой щетиной, и перевел взгляд на Алису. «Здравствуй». «Это мой муж Виктор», – представила Юля. «Думаю, Алису представлять не нужно. Ты все о ней знаешь из...» «Из твоих рассказов», – продолжил за нее мужчина, и, пройдя по дому, сел за стол. «Заочно с тобой знаком очень давно», – сказал он, доставая из конверта бумаги. «И очень рад, что ваша встреча с Юлей наконец-то состоялась». Выложив на стол какие-то документы, глубоко вздохнул. «Здесь результат ДНК-экспертизы», – произнес он, после чего Алиса затаила дыхание и скрестила пальцы. «Хоть бы Диана была не его дочь! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Алиса до сих пор сомневалась в словах пациентки. «Мало ли, что там наговорила ей первая жена Ромы. Может, Леся просто думала, что забеременела не от него, потому что вела аморальный образ жизни». А на самом деле Диана окажется родной дочерью Абрамова. «Роман не является отцом девочки», – объявил Виктор. И глаза Алисы тут же превратились в два блюдца. «Это правда?» – не веря услышанному, переспросила она. «Вы вы в этом уверены?» «Ну, посмотри сама». Виктор кивнул на результаты экспертизы. Схватив листок, Алиса быстро пробежалась взглядом по строкам. «Ноль процентов», – прошептала она и подняла мокрый взгляд на Юлю. «Ноль, она не его дочь!» «Тише!» «Диана может услышать!» Нахмурилась Юля. «Я не хочу тебя огорчать, но это мало что меняет». Снова вздохнул Виктор. Роман официально является отцом, и отнять у него дочь так просто не получится. Увы, но пока нам не за что зацепиться. Он дееспособный, у него хорошие условия для проживания ребенка, неплохой заработок, нет нареканий со стороны образовательных учреждений. Даже наоборот, ребенок посещал различные платные секции, частный детский сад, в котором Роман зарекомендовал себя ответственным и заботливым родителем. «Хотите сказать, что мне придется вернуть ему дочь?» Шокированно выдохнула Алиса. «Вернуть ее в дом, где она живет, как в тюрьме?» «Да вы бы только видели, что там происходит. Она день за днем наблюдает за пьяным и невменяемым отцом». «Я вам верю, но нам нужны доказательства». «Доказательства? Предлагаете отдать ему Диану и ждать, когда скрытые камеры заснимут компромат на него?» «Моя дочь не наживка. Она ни за что не вернется туда. Я обещала ей, что больше не оставлю ее наедине с отцом». «Вить, но ну должен же быть какой-то выход», – всплеснула руками Юля. «Выход есть. Если во время осуществления записи в документе о рождении ребенка отец не знал о факте отсутствия родства, а потом выясняет, что по результатам ДНК он не является родителем, то может подать иск в суд для отказа от отцовства». «То есть Роман сам должен пойти в суд и изъявить желание отказаться от нее?» «Именно, Алиса». «Тогда нужно показать ему эти документы и...» «Стоп, Алис!» – перебила Юля. «Ты же не думаешь, что он побежит отказываться от нее? Если хочет тебе насолить, а он этого точно хочет, то ни за что не откажется от дочки, понимая, что ты сможешь ее официально удочерить».